Глава 19. Моя вотчина. Я непроизвольно сжимаю телефон так сильно, что пластиковый корпус со скрипом гнется. Приходится выдохнуть и напрячь волю, чтобы разжать пальцы, а иначе мобильник превратится в труху. Воронов в Москве. Ну ничего си. Удачно он заглянул. Да еще и со мной захотел увидеться зачем-то. «Неужели все еще думает убрать меня?» «Тогда зачем показываться?» «Нет, тут другое». «Даниил Степанович, вы здесь?» спрашивает ассистент на том конце провода. «Да». «И по какой причине меня хочет видеть Эдуард Аркадьевич?» «Стараюсь говорить спокойно, хоть из горла так и норовит вырваться хриплый рык, убью, мразь». «По деловому вопросу», сообщает девушка. Эдуард Аркадьевич рассматривает Валентина как нового поставщика тканей для пошива одежды на фабриках Вороновых. Ну, конечно, для пошива одежды. Для чего же еще? И никакой это не предлог. Итак, послать его, или же пойти навстречу и... Грохнуть гада. Первое отпадает. Отказать дворянину проблематично, но возможно. Только в этом случае я могу вызвать ненужные подозрения у Вороновых. А вполне возможно, что Эдуард напросился на встречу только с одной целью. Выяснить, не подозреваю ли я его с папашей в организации рейда. Все же я далеко не слабый телепат и вполне мог просканировать убитых бандитов, несмотря на щиты. А над вторым, то бишь над грохнуть, стоит хорошенько подумать. Я, конечно, буду. Ухмылка сама собой появляется на моих губах. Где и когда возможна встреча? Ресторан «Зимняя вишня». «Сегодня восемь вечера». «Да, хорошо». Вешаю трубку и задумываюсь. В людном месте драка отменяется. Значит, Воронов хочет всего лишь меня проверить. Что ж, мы виду не подадим и даже притупим подозрительность наследника. Чтобы потом хорошенько вдарить, конечно. И все же, кто знает, может, уже сегодня мне выпадет возможность расплатиться по счетам. «Шеф, здесь надо сворачивать с трассы». Произносит вдруг Никита, свернув к повороту и затормозив. «Так и сворачивай». Отвечаю, сам надевая кофту с капюшоном. «В чем проблема?» «По этой дороге явно редко ездят», замечает водитель, нахмурившись. «А еще впереди я чувствую небольшое количество сознаний через одинаковые расстояния друг от друга. Похоже, там посты». «Далеко ближайший пост?» «Пара километров». «Я включаю телепатическое сканирование местности». «Ну да, где-то через два километра стоит первый пост». «Ого! А Никитос, оказывается, дальнобьющий сканер. Будем теперь знать». Вглядываюсь в узкую дорогу, петляющую вглубь леса. Деревья и высокая трава подступают вплотную к обочине, местами и к асфальту. Водитель прав. За дорогой давно не ухаживали, а значит, она невостребованная. «Не глуши мотор». Велю, накидываю капюшон и открывая дверь. «Сейчас выйду, и ты отъедешь по трассе на пару километров, включишь аварийку и будешь ждать меня полчаса. Не приду. Отгонишь еще на километр и снова жди. Пешком пойдете?» Догадывается Никита. «Смекаешь. Киваю. Может, я это самое с вами?» Оборачивается водитель. А сейчас тупишь. Разочарованно цокую языком. «Куда ты машину денешь?» «Пустая тачка на обочине привлечет внимание». «Ну да. Не подумал». Престыженно чешет он репу. «Включай мозг и не спали нас». Строго бросаю, прежде чем выскочить наружу. Низко пригнувшись, соскальзываю по косогору кювет и быстро прячусь за облысевшими серыми после дождя деревьями. Мельком бросаю взгляд на дорогу. Никита уже газанул и от машины след простыл. «Хорошо, теперь главное самому не спалиться». Но даже если в кустах набросали скрытых камер, они увидят лишь парня в низко надвинутом капюшоне. «За машину я не боюсь». Перед съездом на трассу Никитос наклеил на номера светоотражающую пленку, так что здесь чисто. Усиливаю мышцы ног и ускоряюсь, пробираясь между сырыми кустами, пока не натыкаюсь на забор. Обычные, деревянные, и так же, как дорога заброшенной. Кое-где доски покосились, кое-где вообще прогнили. Видимо, это царские люди 15 лет назад оградили поместье Филиновых. До самой усадьбы еще пилить и пилить. Я решаю пройтись вдоль забора и посмотреть на охранника всего добра. Вскоре из-за серых берез показывается небольшое КПП. Однокомнатная сторожка, по сути. В небольшом окне виднеется седой дед, и он то ли спит, сидя, то ли медитирует, постигая боевой путь спас. Но вряд ли второе, потому что, кажется, я слышу далекий, приглушенный стенами сторожки храп. Задумчиво чешу подбородок. М да, я, конечно, ожидал охраны посерьезнее. Еще камер боялся. Но, с другой стороны, зачем царю тратить ресурсы на заброшенную усадьбу? Филиновы давно сгинули, других, желающих свататься сюда, мало из-за ментальных ловушек. Я стою, как вкопанный, раздумываю, посматривая на забор. Рискнуть или не стоит? Ах, была не была. Одним глазком-то можно глянуть. Как только столкнусь с чем-то серьезным, сразу отступлю. А так, хоть буду иметь представление. Бесшумно возвращаюсь на прежнее место и сдвигаюсь еще дальше. А то спящий или медитирующий дед может оказаться сенсориком, и в этом случае незачем проверять чуткость его восприятия. Нахожу самую прогнившую доску. Предварительно усилившись, дергаю деревяшку на себя и выкидываю в сторону. Залезаю боком в образовавшуюся щель и быстро сигаю в плотно подступившую к забору чащу. Снова пробегаю несколько метров и затем уже шагаю пешком и выпрямившись. Мелькает мысль. А ведь это моя земля, мой лес, мое поместье. Раз я единственный филинов, значит, все здесь принадлежит мне. Только знают об этом пока что только трое. Я, баронесса горнарудова и мама. Но, может быть, вскоре это исправится. Только сначала неплохо выяснить бы, как царь Борис отнесется к воскресшему потомку опального рода. Иду я пока беспрепятственно. Ментальных ловушек не видно. В то же время сканирую дорогу впереди на расстоянии, на котором могу дотянуться. И от того, что лежит поблизости, у меня по коже пробегают мурашки. Приятные мурашки. Астрал, он совсем рядом. Не знаю, как это возможно, но повсюду ощущаются его частицы. Более того, местами прорыва астрала просто огромные. С машину или даже дом но такие гигантские дыры я чувствую где-то далеко. Вплотную натыкаюсь лишь на небольшой кусочек. Вокруг засохли ближайшие деревья, травы нет, земля превратилась в сухую глину, а мне почему-то рядом с прорывом просто обалденно. Даже не знаю почему. Вообще, астрал пагубно влияет на всех живых существ, и телепаты не исключение, просто мы более живучие и в пси-измерении держимся дольше остальных. Но этот астрал какой-то неправильный. Он не убивает меня, а словно напитывает. Мои перепончатые пальцы. Филиновы были самыми могучими телепатами, раз могли устроить сопряжение миров. Хотя, может, они не специально. Не исключая, что в усадьбе мог случиться ментальный катаклизм. Я кружусь вокруг этого куска астрала, посматриваю на него ментальным зрением. Внешне-то прорыв заметен, а вот на пси-уровне это огромный и яркий портал. Так и хочется в него заглянуть. Вдруг я там еще найду вкусной энергии? Ох, нет, в другой раз. Я же маме обещал не рисковать понапрасну. Или все же взглянуть хоть одним глазком. Но пока я мечусь в желаниях, из астрала выныривает гость. Здоровый бородатый мужчина с раскрытой на груди рубахой, который все время крутит и вертит рыжеватую бороду. Еще что в нем примечательно, это лысая голова и гигантские бицепсы. Как говорится, не переродились на Руси богатыри. Хотя, может, и переродились. Ведь этот здоровяк всего лишь слепок сознания. Психическая энергия определенной формы и содержания. Самого мужчины давно в живых нет. Гигант с брезгливостью смотрит на меня. А мне приходится задрать голову. Он, может, и нематериальный, но великан покрупнее Валуева. Не удивлюсь, если это вообще потомок какого-нибудь тролля из астрала. «Сопляк!» Зычно фыркает бородач. «Сдохнуть захотел? Ну и сдыхай, астрал любого угробит. Зато будешь знать, как по склепу гулять». «Это не склеп, а мой дом, уважаемый. Сухо поправляю громилу. И гости здесь, как раз вы, чудится мне. Потому что на Филинова вы никак не похожи». Гигант удивленно крякает и хлопает себя по бедрам. «Да не может быть! Неужто телепат?» «Раз вас вижу, — пожимая плечами, — то кем же я еще могу быть? Рыжий громила обходит меня по кругу, жадно изучая глазами, а я равнодушно наблюдаю за ним. Сканирую на псионическом уровне. И открывается забавная вещь. Здоровяк является слепком психической энергии, то бишь куском сознания с набором воспоминаний и индивидуального психического опыта. Моя коллекция из той же оперы. Но коллекция существует только в моем сознании — а рыжий громила по аналогии живет в кармане астрала. Очень необычно, но если вдуматься, то это вполне возможно. Ведь астрал – это тоже вместилище психической энергии, как и человеческий разум. Но самое прикольное – астрал способен заменять разум человека в плане хранения личности. Вот где настоящее открытие для меня. Долго будете любоваться? Спрашиваю рыжего, все так же на меня посматривающего. «Да вот гадаю. Почему ты еще не валишься с ног?» — бурчит гигант. «Манадцы Астрала должны были тебя уже высосать до дна. И неважно, насколько ты поднаторел в телепатии. Любому живому здесь должна быть хана. Он многозначительно кивает на иссохшие остовы деревьев. Даже Филинову?» — уточняю. «Этим мерзавцам нет, конечно, но они же все подохли». Гигант резко хмурит рыжие брови. «Неужели бастард?» «Да твою ж!» Он в ярости топает ногой. «Значит, кровь гребаного Миши все-таки выжила!» «Была у меня в этом заточении одна отдушина, что мерзавец Филинов без потомков остался, и то пропало!» «Я бы рекомендовал вам быть поосторожнее со словами. Вежливо замечаю. Мне ведь ничего не стоит развоплотить вашу матрицу. В качестве доказательства пускаю небольшую псионическую волну». В ту же секунду рыжий гигант вместе со всей своей горой мышц подергивается рябью. «Эй, погодь!» — выставляет он вперед широкие, как лопаты ладони. «Успокойся, паря! Зачем нам ссориться? Ты всего лишь бастард, считай даже не филинов. У меня к тебе претензий нет». «А к главе рода филиновых, значит, были?» С любопытством спрашиваю. «К мишета здоровяк яростно скискивает челюсти. «А сам посуди!» «В молодости он увел у меня невесту, а после того, как я вызвал его на дуэль за оскорбление, мало того, что меня убил, так еще и заточил в рабство и стал использовать мои силы, когда ему вздумывалось». «Что? В молодости?» «Я приглядываюсь к лицу бардача. И правда молод. Может, двадцать пять лет». «Значит, мой дед убил его в этом возрасте, добавил сознание в свою коллекцию и таскал с собой всю жизнь, пока дед не умер, а рыжий каким-то образом не оказался в астральном кармане». «А невесту как звали?» «Интересуюсь». «Екатерина Львовна!» Вздыхает гигант. «Ого! Мать моего биологического отца! Прямо Санта-Барбара!» «Эх, деда Миша, за что же ты так с помолвленными?» Или правда, что ли, так сильно полюбил бабу Катю? Что было, то прошло. Философски замечаю. Меня зовут Даниил Вещий. «Дубный Иван», — отвечает громила. «Значит, ты внук Миши?» «Ну, добро пожаловать в свои владения. Попробуй не помереть». Раздражается он громогласным хохотом, точнее, так ему кажется. Он ведь существует лишь внутри психического кармана астрала, а я его вижу и слышу только потому, что ментально подключился к прорыву. Но, как выяснилось, местный астрал для меня не опасен. Замечаю. Астрал далеко не самое страшное. «Ты правда не знаешь, что здесь произошло, да?» — ухмыляется он. Я заглядываю к нему воспоминания. «Судя по всему, вы тоже немного-то знаете». Вздыхаю разочарованно. «Даже не помните толком, как оказались в кармане». «Эй, ты что, ковыряешься в моей голове?» Он тут же хватается за лысую макушку. У вас нет головы, замечаю. Вы всего лишь кусок сознания без тела. грёбаные телепаты!» Рычит он разгневанно. «Как же я вас ненавижу! Все из-за вас! Все беды!» Прекращайте ругаться. Прерываю этот поток невроза. Нам пора. Я хочу еще успеть немного разведать местность. «Нам?» Ты сказал «нам?» Его грубое широкое лицо наливается яростью. «Хочешь прибрать мою силу к рукам, как твой дед?» «А вы разве против?» — закатываю глаза. «У вас всего два варианта. Либо вы остаетесь гнить в этом кармане до скончания веков, либо я пересаживаю ваше сознание к себе. Выбирайте сами. Мне чисто все равно». Иван замолкает, угрюмо поглядывая на меня. На стиснутых челюстях играют желваки. «Парень, а ты можешь развеять мое сознание?» Неожиданно просит он. «Чтобы я умер, наконец, на самом деле! Можешь безвозвратно развоплотить!» Смотрю на него и вижу в темных глазах боли и страдания. Дед Миша с ним жестоко поступил. Сначала убил, а потом заставил смотреть, как его невеста выходит замуж за другого и рожает ему детей. Но самый невыносимый удар Ивану нанесла сама баба Катя, когда влюбилась в своего мужа. «Могу». Пожимаю плечами. Это отнимет энергию, но я ее компенсирую потоком из астрала. «Сделать?» Он молчит, уставившись в землю. «Я не хочу сейчас!» Наконец тяжело выдыхает. «Миша мертв, Катя тоже. Мне больше не из-за кого мучиться. Могу и понаблюдать за твоими похождениями, парень. Тогда добро пожаловать в коллекцию. Я концентрируюсь на кармане астрала». Волевым усилием формирую псионический ковш и зачерпываю сознание Дубного к себе. Нырять в астрал в этот раз мне не нужно, так как его прорыв совсем рядом. Фух, ну готово. Сразу замечаю, что сознание у не неполное. Часть воспоминаний он растерял во время катаклизма и многое не помнит про семью Филиновых. И, скорее всего, потеря пагубно сказалась на его даре. «Вы, значит, каменщик?» Я напрягаюсь и смотрю, как вокруг моей руки формируется гранитная перчатка. «Был мастером!» Иван скрещивает руки на массивной груди. «Но сейчас ослаб из-за всей этой катавасии. Он намекающе кивает на астральный карман. «Ну да, сейчас вы не мастер!» Вздыхаю. «Ладно, идемте!» Я шагаю дальше по направлению к усадьбе, а Дубный следует за мной. Пока не запихиваю Ивана к остальной коллекции». Во-первых, мне может понадобиться его сила. Во-вторых, его обрывочные воспоминания все же лучше, чем ничего. Хоть какой-то ориентир. «Куда ты собрался?» — догоняет меня здоровяк. «Ты же понимаешь, что дальше тебе не повезет с таким добряком, как я. В ментальном рабстве у Миши были и телепаты, и пси-твари, и много кто еще». «Понимаю», — улыбаюсь. «Но я лишь хочу взглянуть на твоего соседа». «Что? Опять ты в моей голове ковырялся!» Гремит дубный: У тебя уже почти 40 лет нет своей головы, улыбаюсь. А вообще, привыкай снова находиться в подчинении. Дубный лишь недовольно скалится и топорщит бороду. Что же произошло в усадьбе 15 лет назад? По обрывкам воспоминаний Ивана я собрал примерную картину: Давным-давно деда Миша смог создать астральные порталы, из которых весь род Филиновых питался энергией. Но каким-то образом суперсильного деду Мишу убили, и в поместье случился катаклизм. Порталы разломались и превратились в карманы и воронки, убивающие все живое рядом. Кроме того, коллекция деда высвободилась и заселилась в этих карманах. Как-то так. Много еще вопросов, но ситуация в целом ясна. Было бы офигенно приручить всю коллекцию деда. Но пока надо довольствоваться малым. «У главы рода Филиновых в подчинении были такие монстры, с которыми мне сейчас не совладать. Но к одному все же я загляну. Слишком уж аппетитным даром он обладает».